Опал, единорог. Часть двенадцатая. Рассвело. День принес туман, прохладу утра, синеву безоблачного неба и солнечный свет. Пели птицы. Лес вокруг просыпался. На маленькой поляне меж трех сосен резвились лисы. Прыгали, скакали и гонялись друг за другом. Тявкали, вертелись волчком. Им было весело. День за днем приближалось их время. Два человека полулежали у погасшего костра. «Неужели тебе не было страшно?» — спросил Реслав. Жуга пожал плечами. «Вначале, конечно, было. А потом не помню». «Как не помнишь?» Травник покосился на Реслава. Улыбнулся виновато «Много ли ты запомнил, когда рождался? Как ты себя чувствуешь теперь?» Жуга помедлил, прежде чем ответить. «Мне хорошо», — сказал он, и умолк. Одежда травника сгорела без следа. Остались только башмаки и кожух. Сгорели янтарный крестик и веревка от него. Волосы же, к удивлению Рислава, обгорели лишь чуть-чуть. Рислав отдал ему свою рубашку. Вторая пара штанов нашлась у Жуги в мешке. Травник лежал, полузакрыв глаза, задумчиво смотрел на резвящихся лисиц. «Ты знал, что все так случится?» Травник рассмеялся и сел, потер ладонью подбородок. «Ну ты даешь, Реслав, кто ж мог такое знать? Черт, морда чешется! Неужто борода растет?» Жуга перевернулся на живот и потянул из ножен меч. Нагнутой рукояти тупорылым матовым клинком засеребрилась бритва. Лис плясал на клинке. Травник поднял взгляд на Рислава. В синих глазах поблескивали азарные искорки. «Как думаешь, сумею?» «Лучше не надо», — с сомнением сказал Рислав. «А то еще распластаешь горло с непривычки». «Я б научил, да сам не бреюсь» травник спрятал клинок в ножны дважды обернул их ремнем и сунул в мешок и что ты делать думаешь спросил арислав не знаю пожал плечами жуга жизнь продолжается или не продолжается он улыбнулся я не решил еще наверное осяду где нибудь заделаюсь целителем людей зверей буду пользовать давно собирался этим заняться бог даст не пропаду «Так, куда это я?» «Ага», он вынул что-то из мешка и протянул Риславу. «Держи, Рислав, на память!» На ладони травника переливался красным полированный овальный камень. Травник подобрал его с алтаря, когда все кончилось. Опал и кучка серой пыли, все, что осталось от злосчастного браслета. В рассветных солнечных лучах камень был невероятно сказочно красив. Рислав замялся в нерешительности. «Ну что ты? Зачем?» «Бери, бери», — рассмеялся Жуга. «Мне он без надобности. Да не бойся, это самый обычный черный опал. Отдашь дочурке». «Я», — начал был Ларислав, и тут до него дошел смысл сказанного. «Что ты сказал? Дочурке? Но я... Откуда?» «Дочки, Рислав, дочки», — утвердительно кивнул Жуга, улыбаясь. «Можешь мне верить». «Спасибо». Ошеломленный Рислав повертел камень в руке. «Скажи, жуга», — он поднял взгляд, — «ты мне рассказывал про четырех зверей». «А кто тогда единорог?» «Ты думаешь, у года нет хозяина?» — вдруг прозвучало рядом. Рислав подскочил и вытаращился на возникшего перед ними единорога. Сглотнул пересохшим горлом. Посмотрел на жугу. Травник уже был на ногах. «Ты вернулся!» Я не уходил. Жуга сделал шаг, другой, и оказался рядом с ним. Протянул руку. Осторожно провел пальцами по лебединому изгибу шеи. Взъерошил белую гриву. Единорог не возражал, наоборот, придвинулся. Зверь выглядел усталым. Ноздри его трепетали. Под тонкой бархатистой кожей синела сетка вздутых вен. Глаза у единорога были голубые. «Спасибо», — произнес Жуга и отступил. «Ты заставил меня поволноваться. Я и вправду с ним в родстве». «Да», — единорог кивнул, — «и со мной тоже». «Вот, значит, как», — Жуга помрачнел. «И кто я теперь? Демон? Ангел? Зверь? Ты выбрал сам. Ты человек, и никто у тебя этого не отнимет». Но среди нас ты всегда будешь своим. Ты смог очень многим помочь. Ты достоин. А теперь прощай». «Постой», — окликнул его жуга. Единорог остановился. «Еще один вопрос. Спрашивай. Как же все-таки меня зовут?» Тот долго молчал, прежде чем ответить, и было в его глазах что-то невыразимое. Рислав не знал, могут ли единороги улыбаться, но был уверен. Если бы могли, это выглядело бы именно так, и никак иначе. Наконец единорог поднял взгляд. «А зачем тебе имя?» «So has finished». И напоследок. Аптекарь Готлиб разбогател, продавая неудачно сваренный жугой сургуч, как долго не сохнущую глину для поделок. Особенным успехом она пользовалась у скульпторов и детей. Впоследствии его племянник, унаследовавший дело, додумался сделать ее цветной. жуган не сразу угадал имя девушки со старой мельницы, ибо имен у нее было два и оба истинные, у нее были затруднения с речью «Ила» — все, что осталось от Эльза. Девчонка от этого ничуть не страдала, и если бы Жуга задался этим вопросом, наверное, перестал бы мучиться проблемами с собственным именем. В кошельке у Геральта были Орины, валюта Ривии, Махакама и Посилтума. Ведьмак отсыпал Жуге не так уж и много, один Орин составляет примерно треть таллера серебром. Некоторое время Жуга подозревал, что на его колдовские способности влияет посох, и долго испытывал разные деревья на предмет его изготовления. Сперва это был ясень. Кол, вырванный жугой из кладбищенской ограды, был осиновым. Потом были вяз, кедр и береза. К этому времени жуга уже понял, что от посоха ничего не зависит, да и хромота его прошла. И посох мастерил в основном для драки, а не для волшебных нужд. Дети слышат ультразвук. С возрастом слух у человека притупляется, и потому никто из взрослых горожан свистульки травника не слышал. Арбалет для зергий изготовил Марвин Кальвинский. Специализировался на изготовлении компактного дистантного оружия, впоследствии мастерил магазинные арбалеты. Круг пронзённой молнией, эмблема мастера на ложе арбалета, долго считался своеобразным знаком качества, служа причиной многочисленных подделок. Веридис отдал за арбалет 220 таллеров и не считал, что переплатил. Зимородок впал в беспамятство в полнолуние, а когда очнулся, луна шла на ущерб. Впоследствии он всегда чувствовал себя немного неуютно в подобные ночи, но всё обходилось без особых осложнений. Из стаи собак домой не вернулось семь псов. Комары, наколдованные в попыхах жугой, прожили недолго — Никто из них не смог напиться крови, оставаясь незамеченным. Все имена свободных гномов были подлинные, за исключением Спелле. На самом деле его звали Йорвик. Жуга об этом догадался, но шума поднимать не стал. Орги, кстати говоря, потом затеял драку с этим гномом, чтобы тому впредь неповадно было соблюдать свои шкурные интересы за счет других. Гномы совершенно напрасно с таким тщанием оберегали рецепт изготовления пороха. К тому времени он был уже довольно известен в ученой среде, а вскоре получил широкое распространение в военном деле и производстве фейерверков. Живым серебром гномы называли не ртуть, но тяжелый изотоп серебра 110, редкий, нестабильный, с периодом полураспада около 350 лет. От этого волшебные мечи излучают в трех диапазонах, светятся в темноте и весьма опасны для своих владельцев. В ножнах содержится свинец. Надо сказать, что вся нежить весьма чувствительна к радиационному фону и потому прекрасно распознает такие мечи на расстоянии. По этой же причине волшебные мечи приходится перековывать наново по прошествии некоторого времени. В ведро Реслава действительно попала кровь и соль. По поводу же заговора воды Жуга не смог сказать ничего вразумительного. Трехцветных котов не бывает, ген трехцветия у кошачьих сцеплен с женской хромосомой, сажек – кошка, а не кот. В том, что жуга изначально ошибся, виновата напряжение прошедших дней и возраст котенка. Вызвав в этот мир черного лиса, жуга спровоцировал лавинообразный расход энергии, ушедшей на перемещение, и камень треснул от переохлаждения. Развалины этого алтаря стоят там и поныне. Реслава позвали как свидетеля со стороны людей. Спустя полмесяца у него родилась дочь, назвали ее Геленко. Яцек обосновался в Ревеле. Вот, пожалуй, и все. Июль 1994, апрель 1997 года. Аханск, Усолье, Пермь.